Для мистера Шарпера мгновенно принесли кофе. Молча и столь быстро, что Герти даже не заметил, кто это сделал. Уж, наверное, не официант, чье безвольное тело в брезентовых носилках волокли к медицинскому фургону молчаливые люди в черных похоронных костюмах. Непринужденно устроившись среди руин разгромленного ресторана, канцелярский секретарь с нескрываемым интересом разглядывал следы разрушений. Его не смущали ни мертвые тела, усеявшие зал, ни бродячие среди них констебли, были еще и клерки канцелярии. Эти, подобно стервятникам, держались на особицу, небольшими группами и негромко переговаривались между собой, на всех прочих не обращая внимания. В их обществе даже возящиеся с мертвыми фельдшеры ощущали себя неуютно. «Крысы», — подумалось Герти, — «вот почему их называют крысами. Явились на запах крови и теперь деловито шевелят носами, точно размышляя, не откусить ли кусочек». а «Знаете, вы нашли способ восхитить меня, полковник», — сказал мистер Шарпер, отхлебывая кофе из чашки. «Очень недурно сработано». Герти уставился на него непонимающим взглядом. Кто-то из клерков мимоходом дал ему отхлебнуть коньяка из фляжки, но от этого сделалось еще хуже. Тело расклеивалось на глазах, Изнутри накатывали волны мути. «Что?» — только и спросил Герти. «Что сработано?» Мистер Шарпер ободряюще сжал его предплечье. Хватка у него была, как у автоматона, стальная. «Честно говоря, я не был уверен, что вы готовы приступить к службе в канцелярии. Вы человек огромного мужества и невероятных сил, полковник. Вся ваша биография прямо таки вопиет об этом». Но для того, чтобы служить в моем ведомстве, требуется кое-что еще помимо отчаянной смелости. Мы ведь в канцелярии не на диких кошек охотимся, как вы понимаете. Иногда приходится встречаться с таким, по сравнению с чем даже лев-людоед покажется невинным котенком. Для того, чтобы работать в канцелярии, нужна дьявольская прозорливость, и вы доказали, что вполне ею обладаете. Да что там «вполне»? Не успев вступить в должность, вы вышли на след одного из самых опасных головорезов в Новом Бангоре. В одиночку. Самолично. Не буду скрывать, это впечатляет. И я рад, что в моей канцелярии будет работать специалист, подобный вам». Не выпуская кофейной чашки, мистер Шарпер извлек металлический портсигар и сунул в рот бумажную гильзу. Кто-то из его подручных крыс в черных костюмах почтительно щелкнул зажигалкой. «Ужасный беспорядок», — заметил мистер Шарпер, с удовольствием затягиваясь. Но даже сквозь густую завесу табачного дыма Герти отчетливо видел его глаза — жуткие луны с зеленоватым свечением. «Впрочем, ничего не поделать. Подобных людей по-тихому не взять, так уж они устроены. Расскажите, как вам удалось выйти на след, полковник?» То, что осталось от мистера Игиса, констебли складывали в специальный каучуковый мешок. В их сторону Герти старался не смотреть, слишком хорошо знал, что там увидит. Но время от времени до него доносился скрежет костей и влажное хлюпанье. Кто-то, глухо ругаясь под нос, бросал в ведро хрустящие стеклянные осколки. «Это было несложно», — выдавил Герти. После всего произошедшего он ощущал себя крайне скверно. Тело словно пропиталось изнутри липким ядовитым туманом, Зубы приходилось стискивать, иначе они звенели бы друг от друга, как куски стекла. Мистер Шарпер покачал головой. «Ваша скромность делает вам честь, полковник! Но вынужден возразить, вам есть чем гордиться! Вы самолично вышли на след джеймса Тума, известного под кличкой джеймс 7 пуль быть может, самого опасного грабителя в городе, психопата и мерзавца. Полиция сбилась с ног, но не смогла найти волоска с его подошвы». Моё ведомство два месяца искало его и без малейшего результата я был рад оказать вам эту услугу господин секретарь уже им со семь пуль не было сообщников он всегда грабил в одиночку не оставляя после себя ни следов ни свидетелей мы перевернули город вверх ногами чтобы схватить его за горло устраивали облавы в скрипсе но совершенно без толку представляете пытались даже трясти угольщиков и рыбаков Да толку. «Единственное, чего мы добились, — это его словесный портрет. Но он и тут оказался на шаг впереди нас. Это ведь и в самом деле Тум, верно?» Над каучуковым мешком склонился мистер Беллигейл, второй заместитель. Одетый, как и прочие клерки, в глухой черный костюм, он возникал из ниоткуда и совершенно бесшумно. Встретив его взгляд, блуждающий среди мертвецов и обломков подобно кладбищенской крысе, констебли отводили глаза и сами спешили посторониться. Мистеру Беллигейлу не понадобилось много времени. «Это Жеймс Эмпуль», — сказал он негромко. «Без сомнения. Я узнаю его старые каторжные татуировки на груди. Ошибки быть не может». Мистер Шарпер удовлетворенно выпустил дым из легких. Он курил какой-то необычайно душистый сорт папирос, но сейчас от этого запаха герти мутило. «Он здорово изменился, не так ли?» «Серьезно перекроил лицо», — подтвердил мистер Беллигейл. Судя по всему, работа подпольного хирурга. Изменена линия скул, форма носа, даже губы. Результат вполне качественный, хоть и не безукоризненный. Операция проведена недавно. Судя по всему, после последнего ограбления, три недели назад, подкожные рубцы не успели зажить. Оттого местами кожа выглядит еще неестественно. Мистер Шарпер невозмутимо кивнул, точно этого и ждал. Крошечная кофейная чашка беззвучно порхала в его пальцах. Безмятежно сидя между мертвецов и обломков, он выглядел столь же дружелюбно и расслабленно, как и в своем кабинете. Но Герть чего то понял, что именно этот человек, а не мертвый, рассеченный на тысячу частей тум, самый опасный человек на этом острове. «Неудивительно, что он не любил улыбаться», — произнес он. «Скальпель хирурга после подобной операции должен был оставить огромное множество подкожных рубцов». «Уже не говоря про хитроумные швы, необходимые для изменения внешности. Теперь понятно, почему обслуга отзывалась о нем, как о человеке, не проявляющем никаких чувств. Попробуй не быть сухарем, если лицо перекроено начисто. Ну ничего, хирурга мы тоже найдем. Со временем». Мистер Шарпер отставил чашку с кофе так осторожно, что она не звякнула. Рукой, затянутой в черную кожаную перчатку, он смахнул с ее ободка случайную каплю. Потом выровнял чашку так, чтобы она стояла точно по центру. Он не обращал внимания на то, что угол стола был перепачкан черно-красной густой массой, похожей на застывшее черничное варенье, к которой прилипли клочья светлых человеческих волос. Что ж, истинная история мистера тома обретает очертания. Последние дни еще немного смазаны, но и они стали проясняться. Верно говорю, мистер Беллигейл. «Совершенно верно, сэр», — бесстрастно отозвался его второй заместитель, холодно глядя на герти сквозь пенсне. «Теперь мы знаем, чем он занимался после того, как совершил последнее в своей жизни ограбление». «А ведь Джеймс Сэмпуль оказался хитрее, чем мы считали. Оказывается, умел работать не только револьвером. Выходит, моего недооценили, мистер Беллигейл». И «Именно так, сэр», — почтительно заметил второй заместитель. Он сумел вовремя сообразить, что дни его на острове сочтены. Нельзя же укрываться от канцелярии вечно. Но мы полагали, что он предпримет что-то дерзкое и безоглядное в своей излюбленной манере. Учинит перестрелку, попытается угнать катер, что-нибудь в этом роде. Но он почти провел нас, подумать только. Решил сменить внешность, укрыться в захолустной гостинице, чтобы потом бежать на континент. Ему требовалось лишь время, чтобы затянулись послеоперационные шрамы. «И восстановился голос», — сказал мистер Беллигейл. Герти не хотел знать, что за алые лохмотья он держит в руке, изучая их через пенсне. «Судя по всему, ему сделали операцию и на голосовых связках, сэр. Имеются следы недавнего хирургического вмешательства. Думаю, он не вполне владел своим голосом. Требовалось восстановление». «Ну, разумеется», — мистер Шарпер усмехнулся. «То-то консьерж говорил, что постоялец из семнадцатого хрипел так, словно был сильно простужен». «Но все-таки какой хитрый лис! Кто бы заподозрил безжалостного убийцу в тихом нелюдимом чудаке? Вы бы никогда его не заподозрили, мистер Берегейл. И я тоже. А вот полковнику Уизерсу хватило прозорливости. Положительно. У вас чутье охотника, полковник. Особое чутье. Рассказы не врут». «Его оказалось недостаточно», — глухо сказал Герти. «Погибли люди». Мистер Шарпер выпустил табачный дым через ноздри. «Ничего не поделаешь, полковник». «Жеймс был не из тех людей, что поднимают руки едва лишь услышат полицейский свисток. Отчаянный человек. Не только думал, что сможет одурачить канцелярию, но и вознамерился вступить с ней в схватку. Очень жаль, что ваш план раскрылся до того момента, как у вас появилась возможность его скрутить. Если бы этот мальчишка не крикнул... Досадная случайность, верно, мистер Беллигейл?» «Случайности не бывает, сэр», — с достоинством ответил мистер Беллигейл, возвышаясь над мертвым телом. «Может и так. Последняя ошибка джеймса стоила жизни нескольким достойным джентльменам. Их он, по всей видимости, принял за агентов канцелярии в штатском. Вашей вины здесь нет, полковник!» Мистер Шарпер, мягко улыбаясь, смотрел на герте. Глаза его минуту назад, яростно сверкавшие и сыпавшие искрами, теперь светились приглушенно, рассеянным зеленым светом, как болотные гнилушки. От этого света хотелось держаться подальше». Герти пробормотал что-то неразборчивое. Он почти не слышал, о чем говорят секретарь канцелярии и его заместитель. Он хотел только того, чтобы исчезли все окружающие его черные похоронные костюмы. Словно уловив его настроение, мистер Шарпер легко и бесшумно поднялся на ноги. Молчаливый, негнущийся мистер Беллигейл тут же оказался за его плечом. Уловив негласный сигнал, клерки канцелярии к немалому облегчению фельдшеров и констеблей потянулись к выходу. «Но будем считать, что с этой историей покончено, полковник. Еще раз от всей души благодарю вас. Это было превосходное расследование. Кстати, рад сообщить, что все бумаги о вашем назначении уже оформлены. Вы можете выходить на службу хоть завтра. Я прикажу, чтобы вам приготовили персональный кабинет». «Спасибо», — пробормотал Герти о мертвевшими губами. Мистер Шарпер сделал несколько шагов к выходу, свободно перемещаясь между раскинувшими руки мертвецами и обломками мебели. Превосходно начищенные туфли мягко скользили по грудам мусора. Не дойдя до двери, он вдруг внезапно остановился, точно что-то вспомнив. — Скажите, полковник, — мистер Шарпер прищурился, — у меня вопрос, если вы не возражаете. В какой момент вы окончательно убедились в том, что добрый и тихий чудак мистер игис совсем не тот человек, за которого себя выдает? — Масленка, — произнес Герти, — масленка и тряпка в его саквояже. «Масленка! О, понимаю, масленка!» На лице мистера Шарпера появилась тонкая улыбка, похожая на операционный разрез, оставленный росчерком ланцета. «Но, конечно, еще один образец дедуктивной работы мысли, полковник. Мне следовало бы догадаться и самому». «Разумеется, человек, подобный Жеймсу Семьпуль, даже обрядившись в скромную серую шкуру, никогда бы не расстался со своим любимым револьвером, а раз так, должен же он был его чистить и смазывать. Все верно. Доброй вам ночи, полковник, и добро пожаловать в канцелярию». Когда мистер Шарпер и мистер Беллигейл вышли, дурнота сразу схлынула. Герти машинально сделал глоток кофе, который оказался невыносимо сладким, и лишь потом вспомнил, что из этой же чашки пил Шарпер. Едва поборов дурноту, он каким-то образом нашел в себе силы подняться на ноги. И хоть он едва удерживал свое сознание над поверхностью непроглядного черного океана, обещающего провал и забытье, от него не укрылось то, с какой поспешностью констебли освобождают ему дорогу даже тогда, когда в этом не было необходимости. «Ну и тип этот полковник», — сказал вполголоса кто-то за его спиной, он даже не знал кто, — полдюжины человек тут положили, а он и ухом не повел. «Говорят, людей насквозь видят. Рентген. Все они там в канцелярии такие. Крысиное логово. Одно слово». Герти бы засмеялся, если бы не опасался того, что смех истратит последние крохи сил и лишит его сознания. Консьержа за стойкой остался прежний, хорошо ему знакомый. На Герти он взглянул с профессионально вежливой гримасой, однако Герти успел заметить истинное выражение, мелькнувшее в его взгляде первым. Выражение явственного ужаса. «Я хочу освободить номер», — сказал ему Герти, едва шевеля языком. «Благодарю за гостеприимство». «Конечно, сэр. Я отмечу в журнале». «Сколько я остался должен за номер?» «Ровным счетом ничего, сэр». «Может, мистер Шарпер или мистер Беллигейл в выходе? Выписали консьержу чек?» «Нет». Он хорошо помнил, как удалялись их узкие черные спины. Они даже не останавливались у стойки. «Здесь, наверное, какая-то ошибка», — пробормотал Герти. «Я уверен, что оставался должен за номер не меньше Соверена». «Никакой ошибки, сэр. Совершенно никакой. Благодарим вас за то, что остановились в полевом клевере». Герти пожал плечами и повернулся к выходу. Под ногами тихо скрипели стеклянные осколки. «Одну минутку, сэр!» «Да. Часом ранее для вас оставили пакет, как раз до того, как началась началось...», началось... Герти вспомнил мальчишку-коридорного, и его едва не выкрутило наизнанку. «Пакет?» – спросил он слабым голосом. «Ах да, пакет! Дайте его мне!» «Вот он, сэр!» Пакет оказался небольшим свертком в простой вощеной бумаге и весьма легким. «Оставлено, судя по всему, для вас, но джентльмен не назвался!» «Ничего, неважно!» Бумага затрещала под пальцами. Сорвав обертку, Герти уставился на содержимое свертка. Оно состояло из достаточно внушительной пачки разномастных банкнот и простой почтовой карточки, посреди которой короткой угольной линией чернела строка букв. От карточки исходил сильнейший запах ванили. Взяв в руки бумажный прямоугольник, Герти приблизил его к глазам и прочитал. «Бегите с острова немедленно, пока еще живы, и никогда не возвращайтесь». Подписи не имелось. «Что-нибудь еще, сэр?» — почтительно спросил консьерж. Герти опустил деньги и карточку в карман. — Нет, — сказал он. — Благодарю. Впрочем, если не трудно, вызовите мне кеп.